Глава двенадцатая. Алло, вы меня слышите? Да, слышу, ответила Флоренс. Но не вижу. Ее собственное изображение было отчетливо видно в небольшом окошке в нижнем углу экрана, но пространство, где должно было появиться лицо Мот, пустовало. Ну да, в этом и смысл анонимности, не так ли? произнес голос в динамике. А, Флоренс смутилась. Верно. «Что это за свет у вас за спиной? Я почти не вижу вашего лица». Флоренс оглянулась. Горела настольная лампа. Она выключила её. «Так лучше», — сказала Мот. «Какие у вас красивые волосы». Флоренс дотронулась до головы, словно желая убедиться, что её кудри на месте. «Спасибо». «Итак, расскажите немного о себе». Флоренс начала занудный рассказ о том, откуда она родом, о писателях, которых изучала в университете как оказалось в Нью-Йорке. «Но вы больше не работаете в Форестере?» — спросила Мот. «Нет, думаю, я научилась там всему, чему могла». «Хорошо, что ещё?» «Ещё я писательница. Точнее, хочу стать писательницей. Это всё прекрасно, но писательница мне не нужна. Мне нужна помощница. Вы умеете печатать? Готовы выполнять скучное поручение? Можете искать и проверять информацию. «Да, конечно. Я все это могу». «Отлично. Что еще мне стоит о вас знать?» Флоренс попыталась придумать что-нибудь, что могло бы отличить ее от других. «Меня вырастила мать-одиночка, как и вас». Она тут же поняла свою ошибку. «Простите, я имела в виду как мод персонаж вашей книги». «Ладно, что-то еще?» «Даже не знаю. Мне очень понравилась ваша книга. Нравится ваш стиль, ваш язык. Для меня было бы большой честью поучиться у вас и, конечно, помогать вам всем, чем смогу. Последовала пауза. И вы не против переезда в захолустье? Нисколько. Честно говоря, я немного устала от Нью-Йорка. Знаете, я как-то слышала замечание психолога, что всякий раз, когда пациент произносит «честно говоря», это признак того, что он лжет. Флоренс неловко рассмеялась. Я не лгу. Нет, разумеется, нет хотя, если подумать, лгунья мне подошла бы идеально, учитывая, что никому нельзя говорить, на кого работаешь. Флоренс понимала, что не может поддержать игру. Она даже не знала, во что именно играет с ней Мот. Уверяю вас, я умею хранить секреты. Что ж, мне есть над чем подумать. Гретта свяжется с вами. И это все? Спасибо большое за эту возможность, начала она, но Мот уже отключилась. Флоренс захлопнула ноутбук и обхватила голову руками. На следующее утро в одиннадцать часов она всё ещё лежала в постели, когда зазвонил телефон. Это была Грета. Она сообщила Флоренс, что её берут, если, конечно, она не против. «Вы серьёзно?» Флоренс не могла сдержать удивление. «Да, а почему я должна шутить?» «Ну да, конечно. Огромное спасибо, я не против». «Не хотите ещё подумать?» «Нет, спасибо». Прекрасно. МОД предложила начать 18 марта. Вы сможете? Я понимаю, что это довольно скоро. Флоренс открыла календарь на ноутбуке. Подождите, уже в следующий понедельник? Да, вы сами скоро убедитесь, что терпение — не самая сильная сторона МОД. Всё в порядке, я смогу 18 -го. Они договорились встретиться позже на этой неделе, чтобы подписать документы. Повесив трубку, Флоренс в изумлении оглядела комнату. Неужели всё это происходит с ней на самом деле? Она вспомнила фразу из миссисипского «Фокстротта», которую Мод сказала Руби после убийства. «Каждый рождается со своим запасом жизни. И всегда заметно, когда запас исчерпан. У этого человека уже ничего не осталось. Он бы умер и без меня». Флоренс подумала, что жизнь — это именно то, что могла увидеть в ней Мод Диксон. Желание во что бы то ни стало жить по-настоящему ведь, по сути, главным итогом её работы в Форестере стал глубокий страх собственной ничтожности и понимание, что можно соскользнуть в пустое, бесцельное существование, даже не осознав этого. На телефон вдруг пришло сообщение от матери. «Я дала твой номер Киту. У него есть отличная идея для книги». И следом ещё одно. «Два слова. Дракон. Ларец». Флоренс поморщилась. Пришло третье сообщение. «Ловец! Не ларец!» Она выключила телефон.